до Дона. Приволжская возвышенность, следующая в том же направлении от Нижнего Новгорода по правому берегу Волги и продолжающаяся также на юге рядом холмов Ергиней. Авратинское, которая начинается в Галиции, но совершенно отдельно от Карпат